Глава 169. Солдаты прибывают в королевство. Часть 2. Все они недавно стояли на арене столицы Клен, далеко от человеческой цивилизации, однако это место сменилось королевским садом Ноузана. Передо мной стоял малоукрашенный дворец, со мной телепортировавшиеся эльф- солдаты начали рассеиваться. Оглядевшись, я видел гвардейцев, которые ждали нашего прибытия. Несмотря на то, что они были проинформированы о нашем прибытии, эти люди не могли скрыть свой шок от внезапного появления эльфов. В это же время старейшин Фаргис проявил инициативу и принялся командовать. «Я понимаю, что вам, мои бравые солдаты, интересно, как же нам удалось телепортироваться, но у нас нет времени расслабляться». Всем покинуть территорию со своим снаряжением. Бегом, я сказал. После его команды все собрали свои вещи и последовали за старейшином Фаргасом. Мне нужно привезти сюда вторую, третью и последующие партии воинов. Так что эту область нужно расчистить в срочном порядке. Великий старейшина Фаргас был представителем эльфийских сил, согласившимся воевать на стороне королевства Ноозан. Я видел лица короля Аспарова и его стражников, которых он привел с собой в качестве охраны. Другое дело Фаргас. Его массивный молот, что свисал стали, кожаные доспехи, лицо со шрамом и массивные мускулы говорили о том, что он не нуждается в охране. Скорее охрана нуждается в его защите. Многие из темных эльфов имели хорошее телосложение, так что человеческая раса могла свободно отличить их от обычных эльфов. Единственным, кто не боялся сделать сделал шаг вперед в присутствии этого закаленного боях ветерана, был царь Аспаровного Зансуля, одетый в доспехи. Они оба посмотрели друг на друга, а их охранники стояли на страже. Я хотел бы поблагодарить вас от имени моих соотечественников за то, что вы преодолели расовую пропасть и протянули нам руку помощи в такое неблагополучное время. К сожалению, предыдущая атака нежити оставила столицу в руинах, и мы можем предоставить вам только тесное жилье». Царь Аспаров кивнул и тихо протянул руку Фаргасу, который принял это широкой улыбкой на лице. Шанс свергнуть империю Хираку уже сама по себе достаточная причина, чтобы принять участие в войне. Хотя верующим это, скорее всего, не понравится, но пока соблюдаются условия в нашем договоре о сотрудничестве, мы будем на вашей стороне. Фаргас имел в виду те пункты соглашения, которые облегчают ношу эльфов и полулюдей. И только в этом случае Великий Лес согласна напасть на империю Хираку под знаменами людей. Фаргас только что заявил и об этом, чтобы все услышали. Считай, влияние церкви Херак уменьшится, если оно лишится источника своих нравоучений. Однако эта религия глубоко укоренилась почти в каждом человеческом сердце, и сразу уж точно не исчезнет. Было неясно, какую форму нравучений примет после войны, но если оставшиеся церковные лидеры осудят Нозан за сговор с эльфами, то королевству не сдобровать. Другая человеческая нация, которая будет участвовать в этой войне, это королевство Роден, расположившееся на южной оконечности северного континента. Она все еще находится вне юрисдикции империи Херакум, просто это государство является крупной державой, которая может дать отпор врагу. Что касается Великого леса Канады, то до тех пор, пока королевство Нозан будет продолжать выступать против церкви, Он не перестанет помогать человеческому государству и, к тому же, посодействует тому в послевоенном восстановлении. Аспаров не нарушил зрительный контакт с Фаргасом даже после того, как попал под устрашающий взгляд старейшины. Вместо страха он вложил больше силы в свое рукопожатие. Король решил принять союз с эльфами и полулюдьми. Новость об этом в конечном итоге распространится по территории страны, и люди, индоктринированные религии Хераку, определенно будут против этого и могут даже начать революцию. В столице было относительно тихо, поскольку у людей в этой области хватало своих проблем. Однако там, на востоке, новость о Союзе стала словно пожаром в лесу. Люди были против перемен и редко признавали серьезные угрозы, пока не сталкивались с ними. Именно эта прямолинейность позволила им бороться с врагом в суровых условиях. Но в сознании они так и не приняли церковь виноватой. Однако король Аспоров заявил, что он будет использовать все полномочия королевской семьи, чтобы контролировать оппозицию и сделать все возможное, чтобы люди были лояльны к эльфам великого леса Канады. После того, как люди и эльфы пожали друг другу руки, король начал со мной беседу: Аркдуно, я хотел бы лично поблагодарить тебя за организацию отношений с Роданом и Канадой. Если бы не ты, было бы невозможно создать такое обнадеживающее будущее. Спасибо! Когда люди, находившиеся рядом с королем, услышали его слова, небольшой переполох начал распространяться в их кругах. Мы просто обменялись пожеланиями друг с другом и передали их нужным сторонам. Я не могу принять благодарность человека, решившего пойти на компромисс с эльфами. Кроме того, вы должны похвалить мудрость Лилии Дуно за то, что она обратилась к нам за помощью, чтобы мы свергли врага. После моих слов глаза царя Аспарова раскрылись, и он легонько улыбнулся. Правильно, я не могу отрицать достижения дочери. Итак, где находится Лиля сейчас? Лиля доно в Родоне, она вернется вместе с войсками этой страны. Если не ошибаюсь, она и принцесса Родон неплохо ладят. Король с облегчением вздохнул и кивнул, услышав о благополучии Лили. «Ну, это редкость для людей этого дома, чтобы найти друга, так что это хорошо». «Нет, это даже прекрасная новость. Я расспрошу Лилю об этом немного позже». «И еще, будь осторожен в предстоящем сражении Аркдоно, Он слегка поклонился мне, прежде чем вежливо покинул меня. У него было полно обязательных дел, помимо приветствия десяти тысяч гостей. Я проводил его, прежде чем вернуться на то место, куда я изначально прибыл. Нам тоже есть над чем работать». Понта опять, сидя на моей голове, издала бодрый писк. Затем я сообщил Дилану, что возвращаюсь в Клен, и вызвал врата перемещения. Это было несложно, поскольку телепортировались только я и Понта. В итоге я прибыл на арену, и толпа солдат вновь окружила меня, чтобы я перенес их в столицу. Похоже, остальные старейшины решили подождать своей очереди. Я вздохнул и снова применил свою магию на 180%, и к тому времени, как я выдохнул, мы уже были в Нозане. Это может быть сложнее, чем я думал. Я понял суровость транспортной отрасли, поскольку мое сознание постепенно начало мутнеть. В результате моих усилий все эльфийские войска были перевезены в столицу Нуазан, а солнце все еще во высоко возвышалось в небе. Хотя было трудно совершить 50 с лишним прыжков туда и обратно с помощью магии перемещения, однако я не чувствовал магического или физического истощения. Великие старейшины и вождь эльфов не могли скрыть своего удивления от этого подвига. «Арк, ты устал? Теперь мы можем пообедать, а днем отправиться в Роден. Ариана, которая так и не покинула Клен, сказала мне эти слова. и телепортировалась в королевство Ноузан вместе с последней группой. Похоже, отряд Гоэмона, который пошел другим путем, еще не достиг места сбора или не связался с нашими. Хотя я и не знал их текущее местоположение, я не беспокоился, что они попали в какие-то неприятности. Мой разум вновь вспомнил мускулистую фигуру Гоэмона. «Что ж, давайте пообедаем и наберемся сил». Фонта виляла своим пушистым хвостиком на моей голове, в то время как я разминал свои плечи после долгих прыжков туда и обратно. «Ариана дно. Если в клюне место, где мы можем найти хорошую еду?» Когда мы покинули арену и вышли на улицы столицы, Ариана вдруг подняла бровь и улыбнулась. «Если это Сви... есть место, куда я обычно захаживаю, я бы очень порекомендовал это заведение». «Аритян, пойдём пообедаем вместе». Внезапно Ивана прыгнула ей на спину и вставила свою реплику в разговор. «Ивана-чан? Эй, у тебя не так много времени сегодня, верно? Пойдем пообедаем, только мы вдвоем». В то время, как Ивана говорила с Арианой сладким тоном, она как-то грозно посмотрела на меня. Эта девушка почему-то вела себя как стереотипный сискон и считала меня помехой. «Погоди минутку, Ивана-чан, разве ты сегодня не на дежурстве?» Ариана не знала, что делать со своей сестрой, и ее глаза умоляли меня помочь. Отношения Арианы с сестрой будут большой проблемой в будущем, хотя даже очень большой.